Глава вторая. Грейт-Бэй, 1889. В то утро, когда Адди Кассат появилась на свет, Туман так окутал деревья, дома и берег озера, что ее мать Мари не осмелилась отправиться к доктору в одиночку. Его кабинет находился неподалёку. Кассаты жили меньше, чем в миле от главной улицы. Но в то утро Мари не видела дальше порога. Она уставилась на плотную белую пелену, не зная, что предпринять. Дом ближайшего соседа исчез в тумане, а муж сейчас рыбачил на озере, невзирая на непогоду и деликатное положение жены. Некому помочь ей добраться до поселка или вызвать доктора. Она одна в доме и, как казалось Мари, одна на всем белом свете. Но лужица под ногами свидетельствовала, что ей недолго осталось пребывать в одиночестве. Вот-вот появится младенец. Муж Мари, Маркус, и его брат Джин были потомками тех, кто рыбачил в этих водах с незапамятных времен. Они не собирались пропускать целый день из-за какого-то там тумана, не говоря уж о беременности Мари. Большинство других местных рыбаков считали, что очень глупо со стороны касатов выходить в такую погоду, но Маркус и Джин Знали, что рыбе нравится брохотистый туман. Братья не раз видели, как косяки высовывали морды на поверхность туманным утром, чтобы попробовать кисию на вкус. Мари все это было неважно. Она лежала одна в постели, ворочаясь и содрогаясь от боли. Предвестницы скорого появления первенца. Поселок не так уж далеко. — твердила она себе после каждой схватки, когда боль слабела. Она изо дня в день ходила по этой грунтовой дороге со своими собаками и прекрасно знала каждый поворот. Разумеется, сможет сама добраться туда. Или хотя бы до соседского дома. — Давай, Мари, просто небольшой туман. Встань, позови на помощь, Ребенок на подходе. Мари попыталась встать с постели, но боль усилилась. Она со стоном опустила голову обратно на подушку. Возникло ощущение, что она плывет, как будто ее тело стало рекой, по которой ребенок как по мосту войдет в этот мир. Все мысли улетучились. В окно спальни была видна только ослепительная белесна. Кто знает, может, она уже поглотила школу, магазин, почту и весь поселок. Осталось ли хоть что-нибудь? Уцелел ли мир? Мысли об этой белой плотной сущности, напоминающей живое существо, привели Мари в ужас. Она была уверена, что если рискнет выйти наружу, то туман собьет ее с пути. Уведет в густой лес за поселком, и там она будет блуждать, пока не родится ребенок. Еще больше выбивал из колеи тот факт, что на заднем дворе поляр и Люси лаяли на белизну. Помоги мне, мама, последняя здравая мысль, которая промелькнула в голове. А потом ее тело содрогнулось от схваток. Чуть дальше вдоль берега соседка Мари, Руби Томпсон, собирала узелок. Она знала, что болван Маркус ушел на озеро, оставив жену одну оденешеньку в такой день, когда ей вот-вот рожать. Нужно убедиться, что с Мари все в порядке, и плевать на туман. Руби завернула с собой свежеиспеченный пирог и вышла в белизну навстречу длинному ряду сосен между их домами. Она медленно, вслепую, двигалась на ощупь от дерева к дереву. Прогулка в тумане напомнила Руби зимний день из детства, когда она оказалась на улице в метель. Тогда несколько человек из их маленькой общины погибли, захваченные врасплох внезапной снежной бурей. Маленькая Руби возвращалась домой из школы, когда повалил снег. Тогда она, как и сегодня, пробиралась от дерева к дереву, пытаясь отыскать дорогу. И сейчас ее бил озноб от одной мысли о том дне, который не так уж сильно отличался от нынешнего. Наконец Руби добралась до дома Касатов и вздохнула с облегчением. Она постучала в дверь. Почему Мари не отвечает? «Господи Иисусе! Должно быть, рожает прямо сейчас!» Руби толкнула дверь, не заперта, и вошла. «Мари!» — позвала она. Ответа не последовало. «Где она? Где эти проклятые собаки?» Руби обошла дом комнату за комнатой. Пусто. Она начала впадать в отчаяние. Что-то здесь не так. Когда женщина обнаружила, что ведущая на задний двор кухонная дверь открыта, то выбежала наружу, не обращая внимания на слепящий туман. Руби наизусть знала дорогу от кухни до берега озера и могла пройти ее с закрытыми глазами. А сейчас именно это и требовалось. Руби поспешила вниз по тропинке, спотыкаясь о корне деревьев и камни. «Почему Маркус не расчистил как следует эту тропинку, ленивый придурок, пока не добралась до озера?» Дальше нескольких дюймов ничего не видно. В какую сторону идти? Она повернула налево и побежала вдоль берега, зовя подругу по имени. Вскоре Мари выплыла из тумана почти у ног Руби. Она лежала на мелководье. То ли потеряла сознание, то ли уснула, то ли умерла. Платье обвелось вокруг ног. Ребенка нигде не видно. На крики Руби сбежались все, кто был рядом. Первым — ее муж Томас, потом отта и Бетсилунд. К тому времени, как мужчины отнесли Мэри обратно в дом, позволили Руби переодеть ее в сухую ночную рубашку и уложили в кровать, Мари вышла из оцепенения. — Куда вы ее унесли? — плакала она в бреду. — Где мой ребенок? Никто не спрашивал, зачем она пошла к озеру. Никто вообще ничего не говорил, кроме «Отдыхай, Мари, тебе пришлось столько пережить» и ну все, все. Но такими словами материнское горе не унять. Взгляд Мари метался из стороны в сторону. Она вновь и вновь пыталась подняться с постели. «Моё дитя!» — повторяла она. Руби взяла мужа под руку и вывела наружу. «Посмотри на заднем дворе, в озере, везде, где только можно!» — прошептала она. «Ребёнок где-то там. Не дай волкам добраться до него!» «Нужно похоронить по-христиански», — подумала женщина, но вслух ничего не сказала. «Где же доктор? Пусть даст Мари что-нибудь, чтобы она перестала кричать!» Маленький Джесс Стюарт не говорил ни родителям, ни кому-то еще, что в то утро он услышал зов, влекущий на берег озера, такой ясный, словно кто-то по-настоящему звал его. Лежа под своей кроватью, он устроил битву деревянных солдатиков, подаренных дядей на пятый день рождения, и услышал звук. который никогда раньше не слышал. Мальчик высунул голову из-под одеяла и прислушался. Звук напоминал пение, но без слов. И мелодия не походила ни на одну из знакомых песен. Это было что-то другое, особенное. Джесс никогда не слышал музыки прекраснее. Он положил голову на прохладный пол, закрыл глаза, и позволил мелодии накрыть его с головой. Звук лился в уши и выплескивался наружу, и в голове возникали картины. Мальчик представил, как плывет по озеру в лодке с красивой женщиной. Это была не его мать, но у нее были такие же длинные волосы, и она казалась такой доброй и любящей, что ему очень захотелось забраться к ней на колени и заснуть, как он делал совсем маленьким. Но теперь он уже большой мальчик, такое ребячество не для него. Джесс открыл глаза, бросил солдатиков в разгар битвы и подкрался к окну. Может, отсюда он увидит что-нибудь необычное. Хотелось понять, откуда исходит эта музыка. Но Джесс не увидел ничего странного, только туман. Откуда доносится пение, неясно, но мальчику показалось, что источник где-то у озера. Что там? Кто там? Джесс прокрался к задней двери, надел куртку и спустился с холма к озеру. Он не сказал матери, куда идет. Он знал, что она не выпустит его на улицу в такой туман, а ему предстоит серьезное расследование. Приблизившись к озеру, Джесс обнаружил, что туман не такой густой, как вокруг дома. Мальчик мог видеть на несколько футов, но только в сторону воды. Какое-то время Джесс стоял и смотрел, пытаясь что-нибудь разглядеть. Как раз в этот момент... Какая-то темная фигура высунула голову из воды. Существо немного походило на бобра или выдру, только гораздо крупнее. Есть ли у него рога? Джесс не понимал. Он прищурился и присмотрелся внимательнее. Да, кажется, есть. А что это на спине? Горб или шипы? Джесс был зачарован. Он никогда не видел ничего подобного. Может, это морское чудовище? Чем бы ни было это существо, оно смотрело в его сторону, подзывая. Джесс медленно двинулся навстречу, чтобы разглядеть получше. Их взгляды встретились. Поворотный момент в жизни маленького мальчика, который он не забудет никогда. Когда Джесс повзрослеет, он нередко станет рассказывать эту историю, выпив лишнего в местном баре и становясь предметом добродушных шуток и насмешек. Но ничьи насмешки не могли убедить Джесса, что он просто дурачок. Он точно знал, что именно увидел в тот день. Всю юность он часто сидел на берегу озера, зовя странное существо. Но оно так... и не вернулась. Это воспоминание преследовало его всю жизнь, а диковинная песня звенела в ушах, когда он просыпался глубокой ночью. В юности Джесс рылся в книгах с описаниями местных животных, в поисках сведений о существах, обитавших на этих берегах. Но ни в одном описании — и ни на одной иллюстрации он не нашел никого хотя бы отдаленно похожего на увиденное в тот день. Как будто такого странного создания вообще не существовало на свете. Если бы он обратил внимание на древние пиктограммы в прибрежных пещерах, которые начинались сразу за родительским домом, то обнаружил бы там изображение того самого загадочного существа, которое видел. Другие люди тоже встречали его еще давным-давно. Эта находка могла бы подтолкнуть Джесса к дальнейшему изучению местных легенд и преданий. Он бы нашел историю о древнем волшебном существе, обитавшем в этих водах, о грозном духе, которого хорошо знали жившие здесь в древности народы. Говорят, что существо было воплощением самого озера, и наделяла его воды способностью на свое усмотрение спасать или отнимать жизни тех, кто отваживался войти в него или обойти его вокруг. По легенде, это существо могло, когда захочет принимать человеческий облик. В те древние времена местные знали, что озеро выбирает себе любимчиков, ради них каждый раз, успокаивая бурю, и внезапно устраивает шторм, чтобы опрокинуть лодки других. Местные так уважали могущество существа и самого озера, и так боялись, что прежде чем сесть в свои каноэ, приносили дары в надежде успокоить, угодить и сделать путешествие безопасным. Конечно, теперь люди не склонны к таким суевериям. Они имеют привычку забывать прошлое. сосредоточившись на будущем. Легенды и предания превратились в байки для развлечения гостей у камина после сытного ужина. Старые верования исчезли с наступлением новой эпохи, но духи из этих легенд никуда не исчезли и по-прежнему занимались своим важным делом в ожидании, что кто-нибудь снова поверит в них. В тот туманный день маленький Джесс Стюарт стоял на берегу и смотрел на странное животное, которое открыло пасть и запело. Как раз в этом мгновении что-то заставило мальчика оглянуться, и он увидел собак. Поляр и Люси, аляскинские маламуты Кассадов, они уставились на воду, точнее, на что-то в воде. Этим чем-то была Адди, но тогда Джесс не знал ее имени. Он увидел просто младенца, плавающего на мелководье между двумя валунами. Когда мальчик обернулся, странное животное исчезло, пение стихло. Остался только плавающий в воде ребенок. Джесс знал, что ему, пятилетнему, не справиться одному — и позвал родителей. «Мам! Пап! Идите скорее!» Фил Стюарт высунул голову из двери черного хода. В отличие от придурка Маркуса, он в тот день остался дома, как и любой разумный рыбак. «Джесс, домой!» — крикнул мальчику отец. «Но там малыш!» «Домой, кому говорят!» Джесс услышал, как дверь захлопнулась. Конечно, ему не поверили. Родители никогда не верят детям, когда те пытаются рассказать что-то важное. Джесс вскарабкался на пригорок, обратно к дому, чтобы попробовать еще раз. «Там в озере, малыш!» Дело срочное. На глаза мальчика навернулись слезы. Это, как он и рассчитывал, привлекло внимание родителей. «О чем ты, дорогой? Какой еще малыш?» Его мать Дженни отложила вышивание и посмотрела сына в глаза. «Человеческий!» — всхлипнул Джесс, отчаянно жестикулируя в сторону берега. «Вам нужно идти туда! Прямо сейчас!» Дженни с Филом беспокойно переглянулись. «Человеческий малыш!» Фил покачал головой и снова уткнулся в газету. «Но Дженни...» Вспомнила, что Мари Касад скоро рожать. От этой мысли все тело Дженни затряслось и загудело от ужаса, который накатывает, когда кто-то появился с очень плохими известиями, но еще не сказал ни слова. Она вскочила так быстро, что уронила стул, вылетела за дверь и помчалась к озеру. Муж и сын бросились за ней. Ни Дженни, ни Фил не ожидали и в самом деле обнаружить в воде живого младенца, тем более спокойно плавающего, засунув себе ручонку в рот. А вот Джесс знал, что все будет именно так, как и до его ухода. «Будь я проклят», — пробормотал Фил. «Беги», — велела Дженни сыну, доставая младенца из воды и заворачивая в свою шаль. «Беги по берегу к кассетам! Скажи им, что мы сейчас придем. Женщина не была уверена, что это ребенок Мари, но, скорее всего, так оно и есть. Она даже не представляла, как и почему младенец оказался в озере. Неужели Мари пыталась утопить дочку? Нет, не может быть. Дженни знала, с каким нетерпением кассеты ждали первенца. Не пострадала ли сама Мари? Фил перочинным ножом перерезал пуповину девочки, а Дженни перевязала ее, и плаценту унесло волной. Затем супруги сквозь туман поспешили по берегу к дому Касатов. Когда они подошли, Фил распахнул дверь перед Дженни с младенцем на руках. Соседи, все еще толкущиеся вокруг Мари, дружно заахали. — Народ, вы не поверите! Такого волнения в голосе Фила еще никто никогда не слышал. Мари молча выпрямилась в постели, округлив глаза и не осмеливаясь даже вздохнуть, когда Дженни положил младенца ей на руки. Фил уселся на стул с прямой спинкой и покачал головой. Девочка плавала в озере неподалеку от нашего дома. Ее нашел Джесс. Когда он крикнул нам, что на берегу ребенок, Мы с Дженни подумали, что он просто бредит, но он поднял такой шум, что мы пошли взглянуть, и там на самом деле оказался ребенок, чистая как стеклышко, спокойная как моллюск, и так ловко плавала в воде, словно там родилась, хотя да, наверное, там она и родилась. Соседи увлеченно ловили каждое слово. Но Мари почти не слушала Фила. Она смотрела в фиалковые глаза дочери и благодарила озеро за то, что оно спасло жизнь ее ребенку. Самой следовало догадаться, что дочь именно там. Джесс Стюарт, стоящий за спиной матери, был благодарен озеру или этому странному существу за то, что кто-то из них подарил ему ребенка. именно так его пятилетний ум истолковал события этого дня. все просто его позвали на берег озера в туман, чтобы вручить подарок. он избран спасти девочку и теперь отвечает за нее. мальчик не сказал об этом ни своим, ни ее родителям. и мне зачем знать? В следующие несколько лет Джесс наблюдал, как подрастает малышка Аделаида, или Ади. как её все называли. Смотрел, как мать везла девочку по посёлку в детской коляске, как Поляр и Люси катали ее зимой на санках, как Ади делает первые шаги, как она играла на заднем дворе, пока он шел в школу. К тому времени она тоже начала наблюдать за ним.